Глава двадцать вторая. Пока мы ждали, я успела немного прийти в себя и даже руки перестала подергивать у легких судорогах. Коропа сидела немного со мной, потом увидела графа де Лиантера и поспешила к нему. Сегодня, кстати, был первый раз, когда он после инцидента с рухнувшим счетом пришел на испытание. По поводу вчерашних событий его не будут допрашивать, разумеется, потому что его выписали из лекарни только прошлым вечером. Он физически не мог присутствовать при нападении. Повезло. Но на артефакте все равно нужно было пройти проверку. Мы же с Риарди сидели в уголке и мирно беседовали ни о чем. Сначала говорили о районе города, ему же дом надо надолго снять или купить. Потом перешли к вопросу подбора прислуги. Оказалось, что при нем есть только старый коммерднер, служивший их семье долгие годы и спасшийся от взрыва в лаборатории только потому, что в этот момент поехал инспектировать графские земли. Единственное, чего не касался наша разговор, так это произошедших событий, а мне хотелось поговорить именно об этом. Видимо, на допросе еще не наговорилась. Джульяна, я понимаю, что вы меня отвлекаете от главной темы, но почему вы так думаете? Может, мне просто хочется поговорить о чем-то приятном? Не все же время мусолить эту тему? Надоело. И все же, как вы думаете, как это было сделано? Как? Не вопрос. Вопрос зачем и кто. То есть вы знаете, как можно организовать эфирный шторм не в зоне боевых действий? Ну, конечно, это может сделать либо организованная группа из пяти и более очень сильных магов, либо артефакт. «Артефакт?» «Да не бывает таких артефактов». «Ну почему же? Вы только сегодня полтора часа продержали руки на артефакте из коронда». Ехидно хмыкнул Риарди. «Ммм, не поняла. Я и правда не очень поняла, насчет чего такая едкая реакция». «Мари», мужчина тяжело вздохнул. «Сколько одновременно допрашивали людей? А сколько имперских артефактов правды?» «Демон». Я стукнул себя ладони по лбу, поморщился от того, что ладонь тут же засоднила. То есть это был не артефакт правды? Тогда куда же я сливала свою магию? Ну, это был точно артефакт, с неизвестными свойствами, но, скорее всего, приблизительно такими же, как и у артефакта правды. Думаете, его удалось повторить? Сделать артефакт, показывающий ложь, не так уж сложно. Сделать его похожим на оригинал тоже. Истинные коронды давно научились выращивать, пусть это дорого и долго, но все же. А вот насчет проявления сродства силы или тайных намерений, что может показать настоящий артефакт, тут есть некоторое сомнение. Впрочем, не исключая, что какой-то из них был настоящим, или же нам еще только предстоит проверка с ним. Скорее уж второе. В такой ситуации я бы не хотела показывать кому не попадя главную ценность империи. Но может и не главное. Так, а что там с создающим аэрийный шторм кристаллом? Вы думаете, что это был один из них? Это возможно. Насколько я знаю, два подобных артефакта могли теоретически вызвать схожий эффект. Один, правда, скорее устроил бы взрыв, а уж потом бы начался шторм. Но характерной воронки на полигоне нет. Так что граф развел руками. «Взрыв, говорите? Я задумчиво посмотрела на Риарди. А где находятся эти артефакты? Известно?» «Тот, который со взорванным эффектом в королевстве Хиора. Я знаю, о чём вы подумали. О том упавшем метеорите». «Ну да, ведь похоже». «Похоже, но далеко не факт. Есть ещё целых два варианта. Перегрузка щита, как было на испытании, и, собственно, падение метеорита. Да и тогда эти страны врагами не были. Это сейчас у них вялотекущий конфликт». А второй артефакт. А вот со вторым интереснее. Теоретически он больше подходит под описание нашей ситуации, вызывает стихийный круговой удар с последующим аффирным штормом. Но вот где он находится, неизвестно. Его следы потерялись еще несколько десятилетий назад где-то на западе материка. С тех пор про него ничего слышно не было. Такой мощный артефакт оставили без присмотра? Не такой уж мощный, чтобы устраивать диверсии сойдет, но в боевых действиях практически неприменим. К тому же у него долгий период зарядки, что-то около сотни лет. А наш артефакт, правда, зарядки не требует. Его заряжает при использовании, то есть исследуемый объект подает микроток своей магии, как мы сегодня. Но ведь артефакты на полигоне не нашли, верно? «Мне, конечно, не докладывают». Реарди хмыкнул. «Но вряд ли. Да и, если рассуждать логически, его потом можно было забрать. Там же были выжившие. Так почему бы преступникам не использовать сопряженный щит, чтобы убрать улики?» «Логично», пришлось признаться мне. «Я хотела еще побольше расспросить про артефакты. И откуда граф все это знает? Но тут вошел представительный немолодой мужчина в старинном комзоле. Видимо, новый распорядитель. И встал за трибуну». Что ж, послушаем, что он нам скажет. Из речи этого человека мы поняли, что хоть все конкурсы, которые придумал для нас император, и не закончены, но отбор на этом приостанавливается, еще пока окончательно не решено, будет он продолжен или нет. Но в течение следующей недели нас начнут вызывать по одному во дворец для прохождения собеседования. И хоть этого прямо сказано не было, но думаю, именно в тот момент будет использован настоящий артефакт правды. Что ж, это уже неплохо, потому что чувствуя еще одно такое нападение, и от нас реально одна пыль останется. А не хотелось бы. Когда распорядитель закончил говорить, к нам подошла Каролина, таща на буксире мерского графа. Он не горел желанием общаться, причем, кажется, даже не с Риарди, а со мной. Вот что я ему сделала. Но、ну, подумаешь, вставила пару шпилек, пусть и злобненьких. Это что, повод обижаться что ли? Ну что, какие планы? А Свединила с подругой, подтащив таки, вяло сопротивляющегося графа Делиантера. А у вас, может, пойдем пообедаем? Я оглянулась на Джулиана. Нет, я не то чтобы против обеда, но если он откажется, мне быть третьей лишней в этой компании точно не хочется. Вот только выбора у меня особого нет, ведь я приехала сюда вместе с Каро. Не пешком же мне домой идти. Один раз уже сходила. Да. Почему бы и нет? Мужчина пожал плечами. А вы, миледи, лучше знаете город, так что выбора заведения мы доверяем вам. — Несомненно, — согласился Леонтера. — У Красной Скалы, — хором отозвались мы с Каролиной. — У нас там бронь, — добавила подруга. — Ну да, у обеих наших семей бронь в самом лучшем ресторане столицы. Да, мы мажорки, и что? — Как поедем? — Вы на мобилях? — уточнила та. — А то мы сегодня ехали вместе с Мари. — Я на извозчике приехал. После вчерашнего моему мобилю предстоит ремонт, — вздохнул Джулиана. — А вы? Я посмотрела на мерзкого графа. Я тоже. Мне пока не рекомендовали водить. Что ж, придется всем поместиться в мой мобиль. Хмыкнула Каро. Впрочем, зря хмыкала. В отличие от зализанного спортивного мобильа брата, у нее вполне нормальный по размерам экипаж, в который четверо легко поместятся. Но тогда поехали? Поощрительно и слегка снисходительно кивнул Леонтеро. Как же он меня бесит своими замашками. Это что-то. Мы спустились на стоянку и расселись в автомобиле подруги. Она и мерзко играл в спереди, а мы с Риарди на заднем сидении. Но поездка наша как-то сразу не сдалась. Точнее, она проходила в неловком молчании. Это было очень странно. А вот это отличный район, между прочим. Надоело тягостно молчать, и я показал на симпатичный, утопающий в садах райончик, проплывающий за стеклом, привлекающий внимание Джуллиана. На берегу реки, почти центр, удобные широкие дороги и до академии рукой подать. Мда, неплохо, но я решил присмотреться к дворянскому кварталу. Думаю, мне там по статусу недвижимость больше подойдет. Так то он прав. Раньше аристократия только там селилась, но теперь это вовсе не обязательно. Кто победнее, выбирал места попроще. Что, решил перекупить домик? насмешливо спросил Льонтеро. Ты вроде бы не собирался после увольнения из армии возвращаться к светской жизни. Передумал, безразлично ответил Риарди. Передумал, протянул тот. Предложили должность в академии, и я не нашел причины для отказа. Значит, решил все-таки обосноваться тут. А как же графство? А что графство? Оно приносит неплохой доход. У меня хороший управляющий, в отличие от твоего. Это не твоего ума дело, вспылил Леонтера. Не моего, но ты сам поднял тему. Все так же безразлично, ответила Джулиана. О, чувствую, это будет незабываемый обед. Главное, чтобы никто не подавился собственным ядом. Однако какое-то занимательное в словах Риарди, на что обратила внимание я, и надеюсь, Каролина тоже. Не знаю, зачем она всю дотаскивается с этим мерзким графом. Это все еще задание или уже нет? Но похоже, что у него финансовые проблемы. Плохой управляющий, это разоренное или просто напросто обворованное хозяйство. И неизвестно, это было когда-то давно или сейчас все так же. Если Льонтеро действительно нравится Корот, то это проблема. Маркиз Лопринтеро никогда не отдаст свою дочь за неспособного вести хозяйство нищеброда. Надо будет с ней позже поговорить на эту тему. Тем временем мы доехали до ресторана, у которого было довольно оживленно, даже несмотря на то, что он находится над шибей. Обеденное время – это излюбленное местечко для парочек, желающих поесть в приятной и романтичной обстановке, но и неплохое место для статусных деловых переговоров. Все дело в том, что этот ресторан находился не у, а на скале, примерно на середине ее, на небольшом плато. Сам он был довольно строгим и пафосным внутри, но с террасы в любое время дня и ночи открывался прекрасный и очень романтичный вид. Маркизо Ла Принтера, графине Давиллони, милорде, рады вас приветствовать в нашем заведении. Поклонился швейцар. Конечно, любой служащий знает наизусть всех постоянных посетителей, и тем более тех, у кого здесь выкуплены столики. Прошу прощения, маркиза, но бронь вашей семьи занята вашим братом. А наша? – спросила я. Ваша свободна, прошу. Швейцар передал нас подопеку симпатичной служащей, которая и проводила в небольшой кабинет. Бронь, за которую оплачивал мой дед. Жаль, конечно, что бронь корозы не то, у нее место удачнее, как раз на самом краю террасы, нашей же немного дальше от обрыва. Дед, несмотря на умение пользоваться стихией, лосатую не любит, хотя он в этом не признается никому и никогда, конечно. Мужчины помогли нам с подругой сесть, расположились сами. Риарди здесь похоже бывал раньше, он ведь учился в столице, а вот Леантера с интересом осматривался, и что-то в его поведении меня напрягало. Что ж, приступим. Джуллиано с легкого хмылка посмотрел на своего визави и открыл меню. Это был интересный обед, очень. Риарди подкалывал Льентера, тот не отставал. Я много узнала о времени в службе в армии, они служили не вместе, но часто пересекались и сталкивались, причем лбами, если так можно выразиться. Льентера был сильным стихиеником из тех, у кого не было второго дара, и это его, судя по обмолвкам и намекам Джуллиана, не слабо гнетало, и среди детей лаборатории было поводом для насмешек более удачливых товарищей, хотя я, честно говоря, не думаю, что дело было именно в этом. Взрослые, самодостаточные люди обычно не с ума утверждаются за счёт окружающих, а вот сама личность графа, как мне кажется, может спровоцировать нечто подобное. Но есть такие люди, на которых смотришь и думаешь, что их лицо аж просит кирпича. Но тут надо сказать, что и Каролина не отставала. Она пыталась задеть или подловить на слове «то одного, то другого». Не совсем понимаю, чего она добивается, но мне это не нравится. А ещё больше мне не нравится, что на меня совсем перестали обращать внимание. Простите, я отойду. Я положила салфетку на стол и поднялась. Все в порядке. Обеспокоился Риарди. Надо же, он вспомнил, что тут не один. Да, да, все хорошо. Торопливо отозвалась я, выбралась из-за стола и направилась в сторону Борны. Не то чтобы я так уж сильно обиделась, просто действительно хотелось освежиться, плеснуть в лицо ледяной водой, а еще от чего-то сильно зачесались руки под перчатками, а снимать их за столом и тем более чесаться это было бы не очень прилично. Добравшись до уборной, я сняла злая счастная перчатки и осмотрела руки. На пальцах, которыми я касалась артефакта, начала облизать кожа, как после несильного ожога. Они покраснели, да и в целом выглядели не очень хорошо. Целительский артефакт работал, но магический ожог – такая неприятная штука. Нет, ничего страшного, конечно. Если бы у меня руки были в порядке, ничего бы не случилось, как у остальных. Но они были не в порядке, и вот результат. Я тяжело вздохнула и запустила диагност. Так-то я не целитель, но могу сама себя обследовать на предмет мелких повреждений. Крупных тоже, но для их понимания надо иметь целительские знания. А их у меня нет. В принципе, при должном упорстве этот фокус любой маг может освоить. А дед очень сильно настаивал, чтобы я это умела. Так что приступим. Диагност ожидаема. Сильных отклонений от нормы не выявил. Ожоги, да, на тех же местах, что и были. Из-за тонко поврежденной кожи они появились вновь. Потом проверила магию, но с ней оказалось все в порядке. Каналы, как ни странно, не пострадали. И я подержала руки под ледяной водой, потом плеснула ею в лицо. Посмотрела на себя в зеркало. Красота. Крашев гроб кладут. Синенький под глазами, бледная. Волосы почему-то немного взъерошенные какие-то. Пришлось переплетать прическу. Хоть я и ей пробыла в уборной не так уж долго, но было пора идти обратно. А то того и гляди начнут искать, а значит в женскую уборную ворвётся Каро со всем её энтузиазмом. Она увидит, что я опять повредила руки, на этот раз по вине дознавателей, и затеет с восьмым пабинки формальный скандал. Я ж её знаю, а мне оно надо становиться причиной скандала в семье подруги, правильно? Не надо, вот совершенно. Так что, не теряя времени, я двинулся в обратный путь, но не успела выйти из дверей, как весь ресторан ощутимо вздрогнул. Потом ещё раз, и до моих ушей докатился грохот, сначала приглушённый, а потом уже громче. Я сначала подумала, что что-то произошло на горе. Всё-таки скала, конечно, надёжная, но мало ли, вдруг обвал или что-то в этом духе. Но это было до того, как полопались все панорамные стёкла. К счастью, они были укреплены магией от сильного ветра, так что не посыпались на посетителей, а просто подрезкались в мелкую сетку. А вот с открытой террасы послышались крики и грохот, но не такой громкий и утробный, а будто бы падала мебель. Люди внутри все вскочили, но разбегаться не торопились. Дело все в том, что непонятно, куда бежать. На террасе явно что-то происходит, туда нельзя, а если бежать назад, то значит в скалу. Чтобы попасть со стоянки мобилей в ресторан, нужно пройти небольшой коридор, выдолбленный прямо в скале. А если это обвал, то туда идти не самая лучшая идея. Впрочем, как и оставаться в здании, ведь если упадет большой обломок, то он легко пробьет крышу. Так что, не теряя времени, нужно выяснить, что происходит. И так подумала не только я. Через полминуты тишины и растерянности мужчины, которые находились в зале, ринулись на террасу. Я уже успела подойти к нашему столику, переглянулась с Каролиной, Это не обвал, покачала головой Та. Я не чувствую, что что-то происходит на скале. У коров всегда был сильный аспект земли, так что ее выводом можно верить. Она в состоянии почувствовать всю скалу целиком. Магическая атака? Вряд ли. По крайней мере не здесь. Пойдем посмотрим, предложила Яна, но была остановлена подругой. Через открытые двери с террасы начали выносить и выводить раненых. Серьезных вроде не было, так? Порезы, синяки, пара переломов. «Не снимай пока артефакт», — сказала я Каро, когда она ринулась помогать. «С нее бы осталось отдать свой целительский артефакт кому-то страждущему». «Да знаю я», — махнула рукой та. Я не целитель, да и мой собственный артефакт практически разряженный за рук, так что помощь от меня может быть чисто номинальной. К тому же среди посетителей оказалось несколько целителей, так что я без всяких угрызений совести решила в спасательной операции не участвовать, а пойти посмотреть, что происходит. Аккуратно просочившись на террасу, я увидела, что вся мебель, что там стояла, оказалась перевернута. Наверное, она и завалила людей, ее как будто сильным ветром смело. Там должен быть магический полог, поддерживающий комфортную температуру, но его тоже смело. Я постаралась оглядеться, подойдя к ограде. Совсем близко к обрыву я не подходила, мало ли. Но даже за метр от парапета все было отлично видно. И нет, не ветром все смело, а ударной волной. С террасы отлично просматривался город. Мы были немного в стороне, так что он был виден практически полностью. И можно было с уверенностью определить, что именно и где взорвалось. Первый взрыв, тот, который был чуть слышен, явно произошел в районе посадочного поля для дирижаблей. Судя по небольшому пожару, который уже практически потушили, ничего катастрофического там не произошло, благо сейчас не середина века, так что аппараты легче воздуха заправляют инертными, негорючими газами, плюс артефактная начинка, позволяющая не допускать воспламенения. Так что даже если удалось взорвать один из причальных дирижаблей, то соседние вряд ли сильно пострадали. А вот второй взрыв был где-то в в городе, практически в центре. Но что именно там взорвалось и так радостно полыхает, разглядеть довольно сложно. Все важные имперские объекты и учреждения в другой стране, дворец тоже, да даже академия дворянский квартал, которые теоретически могли бы стать мишениями, и те довольно далеко. А это такое ощущение, что на главной площади, где моя любимая кафешка, но там нечего так гореть. Вернее, конечно, там есть дома, кафе и модные лавки, но чтобы столб черного дыма стоял на сотни метров вверх, нет, такого нет. К тому же именно взрывная волна от этого второго взрыва снесла всю мебель на террасе и разбило стекла в самом ресторане, а вот взорваться там точно нечему. Помогите, я так задумалась, что не сразу слышала чей-то тонкий голос. Эй, помогите, кто-нибудь, я больше не могу. Я огляделась, но никого не увидела. Всех раненых уже увели, а на громоздении поломанной мебели просто раскидали, вытаскивали людей. Помогите! Я медленно подошла к парапету, уже понимая, что увижу, но все еще не веря в это. Со лево, чуть в стороне от меня, вцепившись в край руками, стоял парень, точнее, молодой парнишка лет пятнадцати-шестнадцати, а может и меньше, почти ребенок. Во что он упирался ногами, я отсюда не видела, но он явно не весел, а на чем-то стоял. Все лицо его и руки были окровавлены, будто его хорошенько протащило по камням после того, как перекинуло через парапет. О боги! прошептал я и тут же заорала: "Помогите! Эй, скорее сюда!" Я парня точно не вытащу. Тут нужно либо человек с горным стоянением, либо Макс с преобладающим аспектом воздуха. Эй, сюда, быстро, кто-нибудь! На меня похоже не слышали. Демон. Так, парень, слушай меня. Он с трудом сфокусировал на мне взгляд и одними губами прошептал: "Помоги". Ты только не паникуй, продержись еще минуту, я приведу помощь. Ладно? Сможешь? Парень закрыл глаза, снова открыл. Ладно, будем считать, что это да. «Одна минута. Я скоро вернусь». Я метнулась в сторону застекленной части ресторана. «Эй, помогите, кто-нибудь!» Ко мне тут же подскочил какой-то мужчина. «Вы ранены? Где вы ранены, миледи?» «Садитесь сюда, я помогу. Не волнуйтесь». Я с огромным трудом вывернулась из его рук, потому что целитель — это явно не тот, кто мне сейчас нужен. «Эй, помогите! Маг воздуха! Нужен маг воздуха!» Ко мне подбежали обу граф Риарди, Леонтера и Каролина. Мари, что? спросила подруга, которая знала, что я к излишней панике вовсе не склонна. Там на уступе висит какой-то парень, держится из последних сил. Он далеко от пропета, нужен маг, чтобы вытащить. Мужчины меня даже не дослушали, а сразу метнулись на террасу. Целитель слава богам понял, что мне помощи не нужна и что он может понадобиться в другом месте. Следом за графами на улицу устремились еще несколько людей, надеясь магов. Пошли, покажешь. Коровь взяла меня за руку. «Всё, успокойся, его сейчас спасут, если успеют». Остаётся надеяться, что у парня не соскользнёт нога, потому что, как он цеплялся руками, так полный вес тела в воздухе не удержишь. Мальчишку уже вытаскивали совместно два мага воздуха. Остальные были на подстраховке. Целитель тоже был в готовности, но, но судя по всему, тут серьёзная помощь не понадобится. Парень был почти в порядке, не считая кое-где содранной кожи. «Вы молодец, Мари». Ко мне подошел граф Риарди. Он в спасении участия не принимал. Во время магических поединков он использовал чаще всего аспект огня и лишь один раз воды, когда его противник использовал огонь. Владеть всеми аспектами на одном и том же уровне возможно, но чрезвычайно сложно. Так что обычно магия фокусируется на одном-двух и их осваивают в совершенстве. «Я ничего не сделала, пожал плечами я». Мальчик мой выскочил на террасу растрепанная женщина из тех, кто пострадал сильнее. Я видела, как ее практически вносили в здание. У нее все платье было в крови. По всей вероятности их сыном снесло какое-то крупное мебелью, например, летящим столом. За женщиной бежала девушка, может быть, на пару лет меня младше, дочь. Вот она, судя по виду, не пострадала. Я отвела взгляд от этой картины, от чего-то она была мне неприятна. Не люблю смотреть на чужое горе или страх, на проявление слабости. Как-то это... будто подглядываешь в замочную скважину. Парня, конечно, вытащит, ничего непоправимого не случится, так что нечего смущать его мать. «Что там?» — спросил Риарди, тоже отворачиваясь. «Причальная станция для дирижаблей. Это там, дальше. Почти уже потушили. А вот что взорвалось в центре, я даже не представляю». «Не представляете? Это не в районе парка?» «Ну, вообще-то там рядом...» «Да», — я кивнула. «Но совершенно не представляю, что там может так гореть». Сам парк, спросила Коро. Я знаю, есть способов взорвать большую территорию. Если вы про объемный взрыв, тогда бы не было пожара. Покачало головой Леантера. Он высасывает весь кислород. Да и зачем взорвать парк? Удивился я. Ну да, там люди. Время обеденное, но сегодня даже не выходной день. Никаких мероприятий там сейчас нет, насколько я знаю. А что там за здание, за парком было? Спросила Риарди. Я помню, стояло там белое такое. Убогие! Я прикрыл рот рукой. Что? Хором откликнулись остальные трое. Это городская лекарня. Когда меня нашли в парке, еще не зная, кто я, привезли именно туда. Да нет, не может быть. А шарашно покачала головой Кара.